А теперь самые незначительные замечания Свана, даже в разговоре с лицами, которые её совсем не знали, всегда так или иначе относились к ней. Сван сказал: "Мне кажется, что она всё же любит меня. Она так мила со мной, то, что я делаю, ей далеко не безразлично". И если направляясь к ней, Сван приглашал подвести в своём экипаже кого-нибудь из друзей, которому было по пути, И слышал удивлённый вопрос спутника: "Как на козлах у тебя не Ларидан?" С какой меланхолической радостью он отвечал ему. "Как на козлах у тебя не Ларидан?" С какой меланхолической радостью он отвечал ему. "Конечно, нет. Должен тебе сказать, что я не могу брать Ларидана, когда езжу на улицу Лаперус. А дед-то не любит, чтобы я брал Ларидана." Она находит его неподходящим для меня. Что поделаешь, женщины всегда женщины. Я знаю, что она пришла бы в ярость, увидев его. Да-да. Стоит мне только взять Реми, она мне закатит такую сцену. Эта новая манера, равнодушие, небрежность, раздражительность, усвоенная теперь Адэттой в обращении со Сваном, конечно, причиняла ему страдания. Но он не сознавал их теперь. Так, как охлаждение от этой к нему совершилось постепенно, день за днём, то он мог бы измерить глубину наступившей перемены только путём наглядного сопоставления того, чем стала она сегодня, с тем, чем она была сначала. Между тем эта перемена была его глубокой, его тайной раной, причинявшей ему боли днём и ночью, и каждый раз, когда Сван чувствовал, что мысли его слишком близко подходят к ней,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 Все же эти столь тщательные меры предосторожности полетели прахом на одном великосветском собрании. Это случилось у маркизы де Сент-Эверт на последнем из данных ею в том сезоне музыкальных вечеров, куда она пригласила артистов, впоследствии выступавших в ее благотворительных концертах. К Свану, который все хотел побывать на предшествовавших вечерах маркизы, да никак не мог собраться, зашёл в то время, как он переодевался, чтобы идти на этот вечер, барон де Шарлюз, предложивший ему отправиться к маркизе вместе, если в его обществе Свану будет не так скучно, если он будет чувствовать себя не так одиноко. Но Сван ответил: Вы не можете себе представить, какое удовольствие я бы получил в вашем обществе, но ещё большее удовольствие вы доставите мне, Если пойдёте сейчас к Кадетте, вы знаете, какое превосходное влияние вы на неё оказываете. Я думаю, что сегодня она никуда не собирается, разве только к портнихе. И, наверное, будет очень польщена, если вы согласитесь её проводить. Во всяком случае, сейчас вы застанете её дома. Постарайтесь её развлечь и убедить быть рассудительной. Если можно, устройте что-нибудь на завтра. что-нибудь такое, что доставило бы ей удовольствие, и в чём мы могли бы принять участие все трое. Постарайтесь также опросить её относительно наступающего лета. Может быть, у неё есть какие-нибудь желания? Она хочет, скажем, прокатиться в яхте? И тогда мы совершили бы эту прогулку втроём или что-нибудь другое в этом роде.